416. Август 18. Все плотные формы, в которые воплощается Великий Дух при своем приходе на землю, могут служить звеном для объединения и связи с его бессмертной индивидуальностью. Физическое тело Великого Духа смертно, как всякое плотное тело. Но бессмертен Дух, разные народы, В разные века облекали духов великих по своему сознанию обычаю и времени. Но под этими различными формами нужно уметь усмотреть индивидуальность Великого Духа, чтобы понять, что временны и изменчивы формы, но неизменяемо сущность, заключенная в них. Владык семь. Каждый ученик принадлежит своему владыке и находится в его луче. Луч индивидуален, ибо окрашен сущность его носителя. Связь между учителем и учеником не прерывается внутренне, хотя внешне они могут быть разделены различными условиями. Не прерывается она и в надземном, только там внешние условия уже не препятствуют близкому единению. Очень важно для ученика осознавать, что связь с учителем поверх всего, что его может окружать в плотном мире. Поверх всех его временных переживаний, радости, горя, здоровья, болезни и всех приходящих условий жизни земной. Эта связь может длиться целые тысячелетия. Серебряная нить связи крепче и прочнее всех связей обычных земных и всех привязанностей духа к земному, ибо протянута поверх всех временных и смертных проводников человека и их окружения не только в земном, но и надземном мире.